Если собираешься покончить с собой, вносишь изменения в завещание. Здесь нет ничего подозрительного. А потом я встретил их дочь. Она вломилась в дом, что-то искала. Забрала неотправленные письма, но, возможно, искала совсем другое. Может, пузырьки люминакса. Не хотела, чтобы кто-то их нашел. Я ее не обыскал, в тот момент об этом как-то не подумал. «Так ты говоришь о наркотиках?» Возможно, она накачала их люминаксом, заставила изменить завещание, а потом уговорила покончить с собой. «Да, возможно», — пробормотал Лату, «как в плохом кино». Тол пожал плечами. «А когда я упомянул про убийство, она дернулась». «Убийство?» «Почему ты упомянул про убийство?» «Я имел в виду убийство-самоубийство». Муж повернул ключ зажигания и включил двигатель. Лату пренебрежительно хмыкнул, но Тол, не смутившись, продолжил. «Плюс ее отношение. «Знаешь что, ты отправил ее родителей в морг!» Ты знаешь, что с ними там сделали, не так ли? Располосовали ножами, изрезали пилами. Тут любой разозлится, можешь мне поверить. Да, она злилась, признал Тол. Но в основном из-за того, что я оказался в доме, разбирался с тем, что произошло. Потом я проверил первую пару Бенсонов. Их кремировали сразу после смерти. а вещи распродали в один или два дня». «Распродали?» — впервые в голосе лоту не прозвучало ни пренебрежение, ни сарказма. «И кремировали так быстро?» «Да, это странно. Не могу с тобой не согласиться». «И адвокат Бенсона сказал мне кое-что еще. Они оба были атеистами». но в их предсмертной записке говорилось, что они всегда будут вместе на небесах или что-то в этом роде. Я думаю, может, им тоже подсыпали этого наркотика, люминакса. А их врач — нет, он им люминакс не прописывал. Но, возможно, кто-то скормил им эти таблетки. Предсмертная записка тоже была написана — трясущейся рукой, с ошибками, как и предсмертная записка Уитли. «Так, может, потормошить их врача? Я до него еще не добрался». «Возможно, возможно, возможно», — Латус ощурился. «Но садовник, с которым мы говорили в доме Бенсонов, он сказал, что они сильно напились». Ты чертовски здорово работал с Уитли. Они тоже пили? Не очень много. И вот еще что. Я позвонил их оператору сотовой связи и проверил списки телефонных звонков. Им позвонили с телефона автомата за 40 минут до их смерти. Разговор продолжался две минуты. Этого времени вполне хватило бы, чтобы убедиться, что они дома, и предупредить о приезде. И кто сейчас звонит с телефона автомата? У всех нынче мобильники, так? Лату с неохотой согласился и с этим. Смотри сам, Грег. Две супружеские четы, обе богатые, живут в пяти милях друг от друга. Оба мужа страдают болезнью сердца. Два убийства-самоубийства с разрывом в считанные дни. И что ты об этом думаешь? Выбросы, так? Устало ответил Лату. Именно. Ты думаешь, дочь решила отправить на тот свет своих стариков, чтобы получить их деньги? И обставила все как самоубийство? Это теорема. Что? вырвалось у Лату. Я хотел сказать интуитивная догадка. Интуитивная догадка. Пусть так. Но ты привязал Бенсонов. Дочь Уитли не стала бы отправлять их в мир иной, так? Я хочу сказать, зачем ей это нужно? Тол пожал плечами. Не знаю. Может, она Крестная дочь Бенсонов? Или упомянута и в их завещании? А может, ее отец участвовал в какой-то сделке с Бенсоном, которая связывала принадлежащие Уитли деньги, поэтому после смерти родителей дочь ничего бы не получала. Вот ей и пришлось убрать обе пары. «Возможно, возможно, возможно», — повторил Лату. В кабинет всунулась Шелли. Проигнорировав Лату, она обратилась к Толу. Звонили насчет пистолета. На нем отпечатки пальцев мистера Бенсона и несколько пятен от материи или бумаги. «Какого пистолета?» — спросил Лату. «Пистолета, из которого застрелились Бенсоны», — ответил Тол. «Пятна...» как на предсмертные записки у Итли. «Ладно. Это становится чертовски интересно». Лато бросил взгляд на огромные золотые часы на левом запястье. «Я должен идти. Тренировка в тире. Поедем со мной. Постреляем, потом поговорим о расследовании. Я останусь здесь». Лато нахмурился, должно быть, не мог понять, Как кто-то может отказаться от возможности целый час буравить дырки в бумаге? — Ты не стреляешь? — Просто хочу поработать с этим делом. — Хорошо, — кивнул Лату. — Я проверю завещание и страховки. — Скажи, как звали ледников? — Ле... — Усопших покойников. Неудачников, которые покончили с собой. И их адвокатов. Тол все аккуратно написал на листке бумаги и протянул Лату, который небрежно сунул листок в нагрудный карман клетчатой рубашки. Что мне делать? спросил Тол. Вызови группу Синп и какую группу? Разве ты не учился в той же академии, что и я, Тол? Группу сбора информации на месте преступления. Сошлись на меня. И Догерти все устроит. Пусть опросят всех соседей около домов Бенсонов и Уитли. Может, найдут свидетеля, который кого-то видел около этих домов до или после ВС. Это аббревиатура времени смерти. Лото выставил перед собой оба гигантских кулака с поднятыми большими пальцами. «Поговорим во второй половине дня, когда я вернусь». «Найду тебя здесь, скажем, в четыре часа». «Конечно. «Может, нам стоит выяснить, на каком автомобиле ездит дочь Уитли? Посмотреть, не совпадет ли колесная база?» «Дельная мысль Тол. Выражение лица Лату говорило о том, что последнее предложение Тола произвело на него впечатление. Здоровяк схватил несколько коробок с патронами и... И тяжело ступая, покинул детективный отдел